Глава 530. Скрытая функция. Покидая остров, Уилл в который раз задумался о квестах системы. Если их получение в ходе исследования этажей и покорения скрижали как-то можно было объяснить, сославшись на подготовку и создание будущих администраторов, то вот обычные задания никак не вписывались в эту схему, так как слова жители этого мира заставляли систему выдавать задания. Было ли это что-то вроде запроса в систему, о котором он думал во время прохождения испытания Пандоры? Новые знания и долгие размышления на эту тему делали теорию о том, что, возможно, эфир и являлся ключевой составляющей, более логичной. Исходя из этого, чьи-то вопросы могли быть неуслышаны, потому что у просителя отсутствовало нужное количество этой энергии. И если понимать систему как некую программу, работающую на эфире То обращение к ней каждого разумного существа со всех серверов миров Были способны вызвать существенные проблемы Отсюда и ограничения Но как тогда объяснить ранг и сложность квестов? Дело в силе просящего? Или же ранг квестодателя влияет на это? Что-то типа прав доступа? Ха, хотя скорее всего все вместе Правда все это никак не объясняет возникновение случайных событий Ворон вдруг замер и покачал головой. «Что-то меня понесло». Поднявшись на корабль и возвращаясь в порт, парень начал думать о более существенной проблеме. А именно, как доказать Абенхриару свои слова. Самым подходящим из вариантов было найти предмет, способный впитать миллион единиц жизненной энергии из короны. Но мало того, что он понятия не имел, где взять такой предмет. Проблема также заключалась и в том, что парень не представлял, сработает и такой способ. Пусть раньше у него и выходили подобного рода манипуляции с пространственной энергией, но гарантий такой опыт не давал. За неимением лучших идей он все же остановился на этой и следующие часы посвятил себя встречам и разговорам. Уилл связался со всеми своими друзьями из реальности, задавая им один и тот же вопрос. Затем прошелся по всем доступным друзьям на этаже, ища того, кто мог подсказать или дать ответ. И вскоре ему помогли. Сперва он понадеялся на Святую Империю, и писания, к которым он обратился, не отказали в просьбе, найдя несколько подходящих артефактов, но выяснилось, что те могли хранить в себе максимум 50 тысяч единиц. Следующими были Рональд, Молли, Роза и Пак, но, как и в случае с артефактами святых, предложенные ими предметы не были достаточно хороши, позволяя держать 70 и 80 тысяч энергии. На самом деле это было весьма многое. И Ворон задумался о том, чтобы взять пару десятков подобных артефактов и влить в них энергию. Но, продолжая поиски, нашел более подходящий вариант. Было неудивительно, что тем, у кого в итоге нашлось нужное решение, оказался Ламониэль. Ворон спросил его одним из последних, так как правда, вскрывшаяся в последние дни, все еще заставляла его относиться к старому эльфу с предвзятостью и раздражением. Что касается предмета, который предложил ему королевский старейшина, Он назывался «Корень священного златолиста». Один такой корень был способен вместить в себя 100 тысяч единиц энергии, но, к сожалению, эльф не смог найти метод, позволивший перелить энергию из короны в корень. Корона являлась весьма необычным предметом из мира пелены и была сфокусирована строго на сборе энергии. Оба пришли к очевидному выводу, что кузнец, изготовивший ее, сделал все, чтобы эту самую энергию нельзя было использовать как-то иначе, кроме как на создание божественного тела. А это значит, что и с яйцом дракона тоже возникают проблемы. К слову об этом, выкинув пока из головы мысли об яйце, разбойник поинтересовался. «Ты что-нибудь знаешь об этом божественном теле?» Ворону была очень любопытна эта тема, так как чем бы ни было это тело, оно требовало 100 миллионов единиц энергии. Сложно представить, какую мощь дарует подобное тому, кто все же сможет его создать. «Увы, хоть и достаточно прожил я долго, но не слышал я ни о чем таком». О, «Жаль, но вернемся к делу». Парень подумал о кузнеце, взглянул на руну связи в своем инвентаре. Сможет ли он? Проблема была в том, что Хендельсон, о котором вспоминал разбойник, мог оказаться занят. Но, оценивая ситуацию, он все же решил связаться с гномом. Надеюсь, он не заставит тебя ждать. «Руна связи. Тип одноразовый. Ранг уникальный. Описание. Создано посредством кузнечного мастерства и магии». При активации рассыпаются создавая мощную магическую вспышку которую ощущает создатель руды расстояние без границ активация сломать руну прошло немногим больше полугода с тех пор как они виделись в последний раз и судя по тому что разбойник до сих пор так и не получил никаких очков опыта и влияния от пассивного навыка тень легенды маг кузнец явно не работал по своей специальности либо же, что маловероятно, все выкованные им предметы являлись чем-то слишком обыденным и не учитывались системой как успехи. Так как корни священного златолиста было сложно достать, и стоили они, соответственно, немало, старый эльф мог лишь продать их королю. Один такой обходился в пять тысяч золотых. И из-за того, что было неизвестно справиться ли Хендельсон с задачей, Ворон купил всего один, после чего отправился в Кастрик, город на границе эллако Это место было выбрано не из-за того, что в случае чего он сможет быстро добраться до стража, а из-за горы Цурат, в которой находилась кузница рыжебородого гнома. Может, сейчас она и бездействовала, но была вероятность того, что Хэндельсон озаботился быстрым возвращением на рабочее место. Сидя на крыше какого-то жилого дома, Ворон достал руну и, сломав ее, попытался прочувствовать магическую волну, о которой шла речь в описании. Ничего не вышло. Видимо, написанное было правда, и ее мог ощутить только Создатель. Отложив половинки сломанного предмета в сторону, парень взглянул на небо, где гигантское солнце — Уилл за все время игры так и не узнал, как в этом мире называют главную звезду — медленно скатывалось за горизонт и приготовился ждать. Спустя пару часов три пирамидальных объекта сменили местное солнце и вновь, как и каждую ночь, начали свое движение в разные стороны. Ночной ветер разносил слабые отголоски голосов из разбросанных по городу кабаков и баров. Где-то неподалеку надрывно гавкала собака, которую кто-то пытался заткнуть, и раздавались негромкие разговоры. Все это было естественным фоном, присущим каждому густонаселенному городу, но для одинокой фигуры на крыше все это не имело значения. погрузивший в себя и полностью абстрагировавшись от шума, Ворон все это время занимался тем, что тренировал ауру, поднимая и левитируя небольшие комочки грязи, скопившиеся на крыше. Его разум был сосредоточен на процессе, поэтому, когда сбоку раздались легкие шаги, он не сразу обратил внимание. «Заставляешь меня?» Услышав голос, разбойник инстинктивно отскочил в сторону, материализуя кинжал из инвентаря. Но пока его тело выполняло эти действия, мозг успел обработать информацию, и парень, убрав оружие, взглянул у настоящего неподалеку гнома. «Лазить по крышам?» Хендельсон покачал головой. «Я кто, по-твоему, бродячая кошка?» Таверна «Глаз Тролля» не отличалась ничем особенным от подобных заведений. Но так как она была ближайшей, вороны Хендельсон выбрали ее в качестве места для беседы. «Ты же король, малец! Почему не пригласил меня к себе в замок?» Недовольно оглядев далеку от слова «комфорт-обстановку», Осуждающе пробурчал кузнец И, забравшись на стул, тоскливо посмотрел на пустой стол «Мы так давно не виделись, мог бы хотя бы пивом угостить» Комната, которую они сняли для встречи, действительно оставляла желак лучшего Но так как оставшиеся свободные номера ничем не отличались от текущего, выбора у них не было Да и сейчас ворон не гнался за комфортом, поэтому лишь слабо улыбнулся, ответив «Как только я разберусь со своей проблемой, то угощу тебя лучшей выпивкой, которую смогу себе позволить». ха Вот это уже серьезный разговор!» Гном широко улыбнулся и, стукнув по столу своим крепким кулаком, пытливо уставился на короля. «Ну, выкладывай! Что же такого произошло, раз ты решил раньше времени использовать руну связи?» «Ну...» Размеренно постукивая пальцем по столу, ворон собрал мысли и начал неторопливо вводить кузнеца в суть происходящего. Рассказав все, что нужно было знать собеседнику, парень достал упомянутую корону жизни и, положив на стол перед собеседником, приготовился высушить предложение. Следующие пять минут в комнате стояла тишина, пока Хендельсон занимался осмотром артефакта. В его глазах застыла задумчивость, и все еще находясь в своих мыслях, он едва разборчиво бормотал. «Артефакт, созданный призраком. Не пойму, что служило материалом. Метод зачарования знакомый, но есть некоторое отличие». Его пальцы, словно повторяя невидимые узоры, гуляли по короне. «Видимо, из-за особенностей самого кузнеца и материала». Наконец гном прервал свои размышления и, подняв голову, посмотрел на ворона. «Да уж, умеешь ты преподносить сюрпризы. Спасибо, что вспомнил обо мне» а я в последнее время никак не могу получить вдохновение». Кузнец благодарно посмотрел на парня и перешел на деловой тон. «Итак, ты хочешь, чтобы я избавился от всего, кроме функций хранения энергии жизни, а также изменил поток энергии на двусторонний?» «Да, это возможно?» «Ну, артефакторика позволяет подобное, но столь редкие уникальные предметы...» Он сделал паузу и вновь взглянул на Карону. «Даже мысль о том, чтобы изменить что-то в этом произведении искусства, заставляет меня чувствовать себя варваром». «Так это возможно?» С нажимом повторив свой вопрос, Ворон видел, как кривится Хендельсон. Но корона в своем оригинальном исполнении действительно была бесполезна для него. Парень ждал ответа еще минуту, прежде чем кузнец ответил. «Чтобы ты понимал, существует огромная вероятность, что в процессе изменения даже у меня есть шанс испортить этот артефакт». «В нем используются незнакомые мне материалы, а также цепь рун и заклинаний, в которых еще предстоит разобраться. Понадобится около трех месяцев, чтобы я вник во все это, но тогда шансы на успех однозначно будут выше». «Максимум три месяца», — сделав ударение на первое слово, уточнил парень. «Не буду утверждать». Ворон замолчал, обдумывая перспективы, но в этот момент гном вдруг добавил. «Понимаю, что это мешает твоим планам, но за это время я, думаю, смогу открыть скрытую в короне функцию». «В смысле, какую функцию?» Ворон непонимающе посмотрел на Хендельсона, и тот, постучав по кромке короны, ответил. «Создание божественного тела, какую же еще?»